Глава 24 Дракон. Столько смысла в одном коротком слове Не только взлейски знали, чем чревато появление этого создания в окрестностях. Драконы никогда не приходили к нам с добром. Эти огромные древние ящеры умели только разрушать. Единственная причина, по которой на них не объявляли охоту, заключалась в том, что драконам не было никакого дела до людей. Они пролетали мимо, равнодушные к городам и деревенькам. Ящеры предпочитали горы с их снежными пиками. Большая часть этих монстров обитала в костотрясах, находящихся по ту сторону моста, неподалеку от Оплота. Если бы не страсть драконов к золоту, мы бы вряд ли о них узнали. Первое столкновение людей и ящеров произошло несколько сотен лет назад в Орлятах. Драконы начали грабить обозы камнеломов, забирая золото, после чего в горы поднялись инквизиторы с арбалетами. Ящерам пришлось отступить и покинуть насиженные места, перебравшись на север, к змеиной пасти и к Пару раз я видела изображение драконов в маминых книгах. Их огромные треугольные морды выглядели угрожающе даже на бумаге, а из пасти торчали острые клыки. Четкие ромбики чешуи покрывал слой странной блестящей пленки. Мама сказала, что ведьмы когда-то умели договариваться с драконами, но те времена давно прошли. Ящеры были враждебны и к людям, и к дочерям Истле, тле, и уж тем более к инквизиторам и никак не могла понять, что дракону понадобилось рядом со Злейском. Летел и устал? Бред. Они могли не спать месяцами, преодолевая моря и океаны. Проголодался? Драконы редко охотились вдали от своих пещер, предпочитая переваривать мясо в спокойной и безопасной обстановке. Тогда почему он остановился на опушке? «Скажи отцу повременить с охотой», — покачала головой я. Хорошо, что за мной едут инквизиторы. Ру и остальные могут помочь, как только казнят меня. Я говорила спокойно и вдумчиво, размышляя о том, как помочь жителям деревни. Даже собственная судьба не волновала меня в этот момент. Какая разница? Если дракон здесь, может статься, убьет меня не орден. Интересно, какой огонь жарче? Тот, что выпускает драконы своей пасти, или пламя людской ненависти. Побледневшая Глена посмотрела куда-то мне за спину. В ее взгляде читалось напряжение. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто там. Я ощущала присутствие Креса так же четко, как и магические токи до выпитого отвара с огненной ягодой. Инквизитор стоял в дверях. Мне не хотелось видеть его. Возможно, я просто боялась заметить торжество в его глазах. Это пугало даже больше, чем предстоящий суд Инквизиции. Крис молча ушел. Его шаги раздались на лестнице. Вскоре во дворе снова остервенело застучал топор. Глена задумчиво посмотрела в окно. «Ты уверена?» «Да. Лучше сразу попросить Инквизиторов заняться этим», — кивнул я. «Я про твою казнь», — прошептала Глена. Еще же не было суда». «Но он будет?» «Инквизиторы ненавидят нас. Впрочем, я тоже не пылаю к ним любовью». «Кажется, — осторожно произнесла Гленна, — Крест хорошо к тебе относится». «Да, однако он уже пытался меня убить. У него почти получилось. А потом лишил меня магии, сильно сократив жизнь». Сказала я и показала Гленне седой волосок в своих волосах. Как раз после этого он начал ко мне относиться хорошо. «Лучшая ведьма — это дохлая ведьма». Я говорила с легкой улыбкой, хотя на самом деле боялась. Томительное ожидание подходило к концу. Скоро все свершится. В голове мелькнула шальная мысль, что еще не поздно сбежать, взять узелок с травами и снова кинуться в объятия чаще, позволить ей поглотить меня без остатка, Надеюсь, что рано или поздно выберусь к людям, а не в пустошь. Лес, обожравшийся магией, любил шутить. Счаще станется выкинуть меня и куда-нибудь в кровишце, в призрачное место, уничтоженное по моей вине. Я посмотрела на ветки деревьев, маячащих за окном. Ветер шумел в листве, заскрепела старая сосна, Безумолку стучал топор. Кажется, Гленна что-то говорила, но я не слышала ее. Мои мысли целиком и полностью занимал мир за окном, такой яркий и бескрайний. Мне хотелось впитать его в себя, пропустить сквозь пальцы, почувствовать хоть что-то, прежде чем меня отправят на костер. Мне не суждено было узнать мир, в котором я жила. Злейск станет моим последним пристанищем. Я посмотрела на Гленну. Она, должно быть, ждала от меня еще каких-то слов. Я пожала плечами и пропустила межпальцев толстую нить для будущего кафтана. Нужно сказать Кресу, что видели, где и когда. Пусть занимается. На то он инквизитор. Ему лучше знать, как защитить деревню, пока не подоспел их отряд. Но я взмахнул рукой, показывая, что не хочу сейчас выслушивать ее возражения. Глена обиженно замолчала. «В другое время мне захотелось бы помочь» раздать обереги, объяснить, куда бежать от гнева древнего ящера. Однако апатия поборола меня. Я погрузилась в скучные монотонные занятия — распутывание пряжи. Этого хватило, чтобы занять себя до вечера. Обед я пропустила, сославшись на отсутствие аппетита, а вот на ужин пришлось пуститься. Гленна приготовила для нас суп с клёцками, а на десерт — пирожки с вишней. Яков принес к рынку молока и немного сметаны. Овенчали весь этот пир перепелки в меду с пряностями. От запаха горячей домашней еды текли слюнки. Я с наслаждением втянул аромат птицы с зажаристой глазированной корочкой и цокнул языком. «Весь мёд мы извели, супостаты!» «Для чая еще осталось немного», — улыбнулась Гленна. А я вареники хотела. Еще в суп его положи. Вареники и так сладкие. Я побурчала еще немного для вида и угнездилась на лавке рядом с кресом. Мне хотелось поскорее приступить к еде, но назревал важный разговор. Я посмотрела на каждого по очереди. Крес сидел по правую руку от меня. Его лицо не выражало абсолютно ничего. Яков все еще сидел в венке слегка увядшая веточка Мирта свисала у него над ухом. Я знала, что крест уже не так усердствовал, отпаивая парня своими зельями. Почему тогда венок не сняли? Неужели кто-то думал, что эта нелепая корона из пожухлой зелени действительно притягивает добро и прогоняет зло? Я дернул себя. Не мне судить. Я вообще сидела во главе стола без капли магии в метре от злейшего врага, и собиралась плотно поужинать. Мы были то еще компанией. Я подняла руки, словно собираясь вознести молитву Троицы. «Скоро приедут инквизиторы», — провозгласила я. «И это не самая интересная новость. У Злейска теперь есть собственный дракон. У жителей Злейска есть лишь два варианта — сбежать прямо сейчас или дождаться, пока дракон пожалует в деревню». Остается лишь надеяться, что Ру и его отряд прибудут в ближайшие дни. Кресс помассировал виски, будто один лишь звук моего голоса был способен убить его настроение. Яков помрачнел и взял Глену за руку, будто это могло защитить ее от дракона. «Нужно его уничтожить», — произнес Кресс. «Завтра я пойду в горы, а пока отправьте женщин и детей в соседнюю деревню». «Семь бед...» «Один ответ», — насмешливо фыркнула я. «Как ты собираешься убивать огромную летающую ящерицу в броне и с крепкой чешуи? Насмешишь своим героизмом до смерти?» «Ближайшая деревня в трех днях пути», — пробормотал Яков. «Опасно их отправлять. В чистом поле от дракона не убежишь». Я хотела уточнить, что в лесу от него тоже не скроешься, но промолчала. Чаша отчаяния и так была полна. Незачем добавлять им новых тревог. Гленна прикрыла лицо руками. Ей было тяжелее остальных, ведь Йозеф неделями пропадал на охоте в чаще. Он в любой момент мог попасться в когти дракону. Говорят, смерть от драконьего пламени была мгновенной. Проверять же никто не хотел. Тогда... «Погреба!» — вздохнул Крес. «Убедитесь, что у всех есть где спрятаться». «Если дракон надумает разрушить Злейск, погреба не помогут», — заметила я. «Он просто раскопает их». «Ты не помогаешь». «Господин Инквизитор!» — Закатила глаза, и мне просто не хочется давать ложных надежд, потому что если жители Злейска решат, что опасность невелика, «Никто не попросит инквизицию разобраться с драконом». Крес выгнул бровь. Он посмотрел на двух жителей деревни, и тесты его отвели взгляд. Кажется, до него начало доходить. «Инквизиторов никто не любит», — усмехнулась я. «Без крайней надобности никто их не позовет». «А тебе же сообщили», — помуршился Крес. «А ведьма куда менее опасна, чем дракон». Я покачала головой. «Ведьма — да, но вот карга. Если бы он только знал, сколько всего я успела натворить в кровишцах после казни родителей. Даже дракону такое не под силу. Нужно будет поговорить со старостой. Пусть Йозеф созывает совет», — сказал Крес. «Завтра я провожу вас в деревню». Решение было принято. Мы провели вечер в молчании. Каждый переживал о своем. Ночью, когда Крес уже улегся рядом со мной и заснул, я попыталась зажечь хотя бы маленький огонёчек магии. У меня не получилось. Внутренности скрутило от напряжения, а сердце мертвым грузом застыло в груди. Я в ужасе хватала ртом воздух. Малейшее напряжение чуть не убило меня. Крес подскочил на кровати, услышав мои надсадные хрипы. «Помочь он не мог, поэтому лишь прижал к себе». Пока ток магии не восстановился, и мне не полегчало. Крес укутал меня в одеяло. «Глупая ведьма!» — прошептал он. Внезапно я расплакалась. Магии не было. Я не могла поставить на деревне защитный купол. Злейску и его жителям грозила опасность, а у меня не было сил их защитить. «Поэтому ты ненавидишь магию!» — прошептала я, уткнувшись ему в шею. Она может все, и в то же время никого не спасает, не исправляет непоправимое. Магия и всесильна, и бесполезна. Порой я жалею, что истле столь справедливо и радеет равновесие, равновесии, дая нам мне чуть больше силы. Ты бы уничтожил у себя, — хрипло произнес крест. Ты и так других жалеешь, а про себя забываешь. Сколько тебе не дай, ты все потратишь ради других. Кто-то должен о них позаботиться, о Йозефе, о Гленне, о Якове, о Милке и даже о Лике. Инквизитор ухватил пальцами мой подбородок и приподнял. И я видела в глазах Креса сожаление и море сочувствия. Кому как не ему понять эту боль, когда ты готов сделать все, чтобы спасти невинных, но этого все равно недостаточно. Внутри что-то оборвалось. Я почти не чувствовала сердце. Похоже, эффект от слез девы пошел на убыль. Я снова каменела. Я позабочусь, — пообещал Крес. Я сделаю все, чтобы ты, чтобы вы были в безопасности. Он склонился и ласково коснулся губами моего лба, а после смахнул слезинку со щеки. Я не верила таким обещаниям. Их легко было произносить, но тяжело удержать. Крес не мог ничего сделать, как и я. «Не говори лишнего», — тихо попросила я, чтобы потом жалеть не пришлось. Крес все понял, но промолчал. Он позволил мне уснуть у себя на руках в безопасности. Утром я проснулась одна. Ребят нигде не было.